Глава десятая. Холод пронизывал тело, проникал в кровь, стал самой сутью существования, чуждого существования, чуждого настолько, что Леха не мог даже сказать, был он индивидуальностью или частью странной общности, крошечной снежинкой в сокрушительной лавине. Гармонию ледяного мира нарушила искра, жаркая, обжигающая. Она одновременно раздражала, лишала покоя и пробуждала желания. т о было неведомое чувство, словно на кожу попал уголек, и его требовалось потушить, возвращая покой. И при этом он пробуждал голод, словно горячий блин, который хочется стащить прямо со сковороды, обжигая с п е р в а п а л ь ц ы а затем и язык. А еще искрой хотелось обладать, как картиной мастера, восхитительной музыкой. прекрасной женщиной или чарующим закатом. Желание полного безраздельного обладания захлестывало все существо, толкало к искре: вперед, вперед, все быстрее и быстрее, до тех пор, пока пасть не сомкнулась на обжигающей плоти, пока чуждый и народный жар не у г а с в вечном холоде, даря краткий, но такой желанный миг удовольствия. Пока чужая сила не стала частью его самого. Лишь когда э й ф о р и я отступила, Леха осознал, что смотрит на растерзанные, покрытые и н е е м останки человека. Он проснулся, подавившись собственным криком, в панике вытер рот и с ужасом уставился на рукав. Чисто. Никакой крови, никаких ошметков плоти. Сон. Просто сон. Тяжело дыша. Леха сел и какое-то время молча пялился на руки в попытке осознать пережитое. Ему и раньше снились кошмары. Особенно часто повторялся один: он пытался выбраться через верхние люки с г о р я щ е г о БТРа, но цеплялся под сумками и метался в отчаянной попытке освободиться, видя, как огонь подбирается все ближе. Были и другие сны. В них он получал пулю или осколок, подрывался на мине. Задыхался, заживо засыпанным в окопе. Но впервые он перестал ощущать себя человеком. Он дрожащими руками снял с пояса флягу с водой, с трудом вынул пробку и сделал несколько глотков. Что это было? Он теряет разум? Перестает быть собой? Или не только демон копается в его мозгах, но и он, стриж, каким-то образом прикасается к чуждому разуму? видит его воспоминания. Существо молчало. После пребывания в его шкуре оказалось сложно называть тварь забавным именем белочка. Все равно, что дать прозвище в ю г е или жажде. Отдышавшись, Леха выбрался из скрытой части фургона и сел на облучок. Руки мелко дрожали, как всегда после кошмаров. Он вновь переложился к фляге, а потом вынул из кармана носовой платок и утер взмокший лоб. в о з н и ц а с бросил на него любопытный взгляд, но промолчал. Получил особые инструкции от Райны? Вероятно. Жарко. Пояснил ему Стриж. с м о р и л а Сама магичка ехала неподалеку верхом на белой кобыле и украдкой поглядывала на него. Опасалась, что в какой-то момент из телеги вылезет демон и начнет пожрать и ее людей? Сейчас Леха разделял эти опасения. Язык невольно прошелся по зубам, проверяя, не заострились ли они. Иногда в моменты потери контроля пустотнику умудрялся не замечать некоторых трансформаций тела. Адреналин притуплял боль, или все же демон умеет ее заглушать, когда это ему выгодно? Эй, ты тут? Мысленно позвал стриж. Ответа не было. Может, симбиот просто не хотел говорить с носителем? А может сам пребывал в растерянности из-за проникновения человека в свой разум. Мимо едва ли не сквозь строй охраны пронесся всадник в желтой форме — императорский гонец. Пара лошадей испуганно заплесала, вынуждая наездников с руганью восстанавливать контроль над транспортным средством, но к изумлению Лехи вслед ли хочу не п р о з в у ч а л о ни единого дурного слова. Ну и работенка у золотых покачал головой возница. Я б не рискнул. Почему? Поинтересовался стриж просто, чтобы поддержать беседу. Если честно, особенности местной курьерской службы его сейчас интересовали меньше всего. Но, во-первых, хотелось отвлечься от кошмара, а во-вторых, нужно налаживать отношения с сослуживцами. Мотаться вот так. Одному днем и ночью, куда прикажут. Возниц а сложил пальцы щепотью и прикоснулся к груди слева. Упаси, древние. Разбойник, может и не тронет, но на кой ему бумаги тайные? А вот демонам плевать, кого жрать. Это точно, согласился Леха. Им плевать. И мысленно добавил. Даже если это их носитель. О, т о ш в Здохнул возница и замолчал. с т р и ж отхлебнул из фляги и задумался о предстоящем деле. Благо для размышлений времени было валом. Впервые за долгое время он был предоставлен самому себе. И пусть формально был включен в состав охраны торгового каравана, заняться было нечем. Враги не дышали в спину, никто не пытался его убить. Не требовалось б е ж а т ь и решать какие-то проблемы. Стриж просто ехал на облучке головной телеги, думая о своем. Даже о безопасности не особенно требовалось беспокоиться. Короткую колонну из трех телег сопровождала два десятка лучших бойцов с т р а ж и отобранных лично Дараном. Придуманный Лехой план был предельно прост, оставляя мало возможностей для сбоя. Из всех подозреваемых в разграблении казны допуск к информации о внешнем виде и месте хранения следа, как называли следящие артефакты местные, имели только к а с т е л я н один из распорядителей Риган и тот самый начальник караула. Последний не раз сопровождал караваны и мог знать обычное расположение артефактов. И вряд ли сослуживцы скрывали от него приказ об отправке отряда в Жемчужину. Был, конечно, шанс, что люди, наложившие лапу на казну, не имели никакого отношения к слившим и н ф о р м а ц и ю о караване. Но начать проверку решили с этой четверки. Каждому из подозреваемых под разными предлогами передали информацию о разграбленном караване из Жемчужины и готовящемся обманном маневре. Все четверо были в курсе, что торговый караван Кречетов готовится во все оружие встретить налетчиков из другого клана, не рискуя при этом имуществом. Вооруженные всадники сопровождают пустые сундуки – приманку для грабителей. По выданной потенциальным крысам версии, настоящие товары из пятивратного собирались вывести незаметно. В нескольких неприметных телегах деревенских торговцев под видом овощей, тканей и тому подобного барахла охранять груз должны обычные наемники, к услугам которых часто обращаются небогатые купцы, сбивающиеся в караваны. От разбойников такие отобьются без труда, как и от пары шальных демонов, ведь торговцы из каравана скинулись для найма нескольких безродных магов. Каждый из подозреваемых Оказался в курсе того, что помимо обычного следящего артефакта среди товара будет спрятан и дублирующий. Если кто-то позарится на груз, то избавится только от одного следа, в то время как второй выведет кречетов на грабителей. Все потенциальные предатели узнали, как выглядят оба следящих артефакта, где они спрятаны, а также в какое время и через какие ворота караван покинет пятивратный. Вот только каждому из них сообщили о разном времени и разных воротах, и ни один не знал, что следов было три. Так что после рассвета пяти вратные поочередно покинули пять караванов, охраняемые к р е ч е т а м и в котором сейчас и ехал Леха, и четыре подставных, убывших в разных направлениях. А драгоценный груз, которым никто не хотел рисковать, Так и остался на складе под усиленной охраной. Подержите, господин дознаватель, попросил возница, передавая в о з ж и Леха, не желая выдавать свою полную несостоятельность в роли водителя волов, принял руль, старательно припоминая, как действовал Лука. Вроде просто. Держи ремень в руках и не дергай без надобности. Ух, спасибо. в о з н и ц а встал и расшнуровав штаны принялся мочиться прямо с облучка абсолютно не стесняясь ехавшей по другую сторону телеги воительницы. Хорошо-то как, а то уже аж зубы чесались. Стриж покосился на Райну. Судя по ее безразличию подобное поведение здесь в норме, хотя скорее всего магичка просто делала скидку на дорожные условия. То, что разрешено в пути или на войне, неприемлемо дома. Вот спасибо, господин дознаватель. Искренне поблагодарил возница. В дороге с т р и ж использовал облик дрюона. Объяснять, какого лешего в охрану включили п о л у у х о в а т е л о х р а н и т е л я ее сиятельства, никто не хотел. Да и случись какой конфуз с демоном, Клаури все же будет куда меньше вопросов. Всегда, пожалуйста. Леха в е р н у л в Вожжи, радуясь, что в кои-то веки судьба не подсунула подлянку, и чёртовы парнокопытные не заортачились именно тогда, когда ими управлял он. Мысли вновь вернулись к делу. План больше с м а х и в а л на импровизацию, но особого выбора не было. Кречеты оказались по ш е ю в выгребной яме, и эта операция – единственный шанс вытащить клан из дерьма. Потому с т р и ж уже вторые сутки отбивал зато жесткую скамью, сперва проделав с караваном путь от замка до пятивратного, а теперь начав путешествие в обратном направлении. Попутно в голове зародилась мысль изобрести в этом мире амортизаторы. Каждый дорожный ухаб или кочка ощущались всем телом. Порой возникало впечатление, что он не на телеге едет. а просто волочется на заднице вслед за валами. Но м ы с л и о прогрессорстве на ниве местного автопрома пришлось отложить до завершения операции. Леха поерзал в тщетной попытке устроиться поудобнее. Следующий раз возьму подушку, мрачно подумал он. Мысль о том, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, сейчас казалась не особо удачной. Как назло! Даже отвлечься было не на что. Дорога спокойная до зевоты. В обе стороны лениво ползли караваны и одиночные телеги. Лишь иногда их сонную неторопливость нарушали скачущие в о в е с ь опор в садники вроде недавнего гонца. Стриж поймал себя на том, что вновь начинает поклевывать носом. Проснуться от очередного кошмара не хотелось, потому он зубами вытащил из фляги пробку. И плеснул в лицо прохладной водичкой. Стало немного легче. Утёршись рукавом, Леха вновь уставился на дорогу. Если о н и ошиблись, или крысой все же был Аланис, ныне на всякий случай посаженный под домашний арест, то так а п р и д е т с я на этот караван. Если же предатель один из четверых подозреваемых... то Райна или Робин почувствуют, что один из артефактов среди подставного груза отклонился от заданного маршрута. Каждый из магов отслеживал по два следа, чтобы не слишком перегружать внимание. Как они это делали, оставалось загадкой. Никакого артефакта с движущимися точками, вроде знаменитой карты мародеров из Гарри Поттера, не было. Маги просто ощущали направление и расстояние. Вроде того, как Леха безошибочно чувствовал, в какой стороне искать Лауру. Только в отличие от него и Райна и Робин явно тренировались в достаточно точном определении расположения и умели соотносить его с картой, указывая, где конкретно сейчас находится каждый след. Накануне Леха спросил у Магички, что стало с артефактами из разграбленного каравана. Таня, хотя пояснила, что помимо уничтожения следа, его сигнал можно заблокировать несколькими способами, к примеру, поместить в шкатулку, сундук или комнату, покрытые плетением тишины. Стриж вспомнил, как Лаура наносила такое на стены каморки, где он допрашивал ученика лисы, и помрачнел. Рядом возникла белочка в шляпе Шерлока Холмса поверх рогов. От неожиданности. Лёха чуть не слетел с облучка и тихо выматерился, вызвав н е д о у м е н н ы е взгляды ехавших неподалёку бойцов. Такими темпами дознаватель Дрюон скоро прослывёт шизофреником, или Лёха реально им станет. Белочка, ты задрала уже так делать? мысленно рявкнул он, унимая бешено колотившееся сердце. То только з а л и в и с т о р а схохоталась и с довольным видом провела раздвоенным языком по губам. Кровь кипит, н ям-ям. н Как сумственно отстало и общаюсь, раздраженно подумал стриж. Ну так в моем распоряжении только твои мозги, парировала тварь. Я же не виновата, что ресурс такой скудный. Ухмыльнувшись, она обнажила острые зубы. Ты раз допрыгаешься, что и этого ресурса лишишься, предупредил он демоницу. Вон, смотри сама. И показал на модный аксессуар, которым перед выездом обзавелась Райна. Булава шестопер, украшенная золотыми и серебряными символами. Самое то, чтобы заставить одержимого раскинуть мозгами, в з д у м а е м дать демону излишнюю волю. Точно такой же ш е с т о п е р покачивался на поясе у Робина. Стоит ли говорить, что либо Пройдоха, либо Райна всегда находились неподалеку от стрежа, в аккурат так, чтобы в случае чего не пришлось далеко тянуться. На стот не любят. к а р т и н н о надулась белочка. Спасибо. Капитан очевидность, ответил Лёха, разглядывая рогатую девицу со странными чувствами. До сих пор он находился под постоянным давлением, в бегах, под угрозой смерти и стерзающим мозги демоном в голове. И как только позывы сожрать кого-нибудь сменились конструктивным общением, Стриж предпочел не распылять внимание на то, что не грозило убить его в ближайшее время. Теперь же он задумался о природе своего невольного соседа. Недавний кошмар воскресил ощущение присутствия чего-то чуждого, что преследовало в первые дни. Жуткий сон напомнил, что, несмотря на шуточки, соблазнительные облики и и н ф а н т и л ь н о веселое поведение, в нем живет представитель другого вида – хищник, для которого люди лакомая добыча. До сих пор Стриж мечтал о моменте, когда кто-то вытащит из него демона, не особенно задумываясь, а что тот сделает, получив свободу. Просто вернется домой через разлом? Вряд ли. Почему-то же остальные демоны охотно проникают в мир людей при первой же возможности. Останется тут и снова превратится в хищника, жаждущего только насыщения. Или сохранит знания, полученные от человека-носителя, и сотворит нечто до с е л е невиданное. Рогатая демоница широко улыбнулась порванным ртом, полным мострых зубов, и подмигнула Лехе. Что ты собираешься делать, когда получишь свободу? – спросил он у белочки. Узнаешь, когда я выберусь из твоей головы, какетливо подмигнула тварь. Строго говоря, она легко могла соврать, что планирует сразу же собрать чемоданы и отчалить в родной мир. Но беспокойство носителя, похоже, приносило ей удовольствие. Расскажи мне о своем мире. Леха решил подойти с другой стороны. Как вы там живете? У вас есть свои города, страны, какая-то местная власть? Чем вы питаетесь, когда нет магов или простых людей? А ты мне что? Склонив на бок голову, поинтересовалась демоница. Зависит от того, что тебе нужно. Пища! Оскалилась тварь соблазнительно потянувшись. Один опустошенный мак. Один ответ на вопрос. Конец диалогу положил условный свист райны. Разговоры и мешки в колонне как ножом отрезала. Пришло время работы. Кажется, очень скоро я получу ответы, сказал Леха Белочки. А ты жротву? Демоница довольно облизнулась, а вот с т р и ж невольно призадумался над мрачным однообразием желаний своего симбиота. Все, что интересовало демона, это еда. Райна подала следующий условный сигнал рукой. Тут же раздался треск сломанного обода. И громогласная ругань возницы, р а з о м п о м и н а в ш е г о древних клятых демонов и рукожопого дурня, ладившего тележное колесо. Маскарад был нужен, чтобы не вызывать подозрений неожиданной остановкой, а так случайные свидетели увидят лишь караван, ставший на ремонт сломанного колеса. Спрыгнув с телеги, Леха с хрустом потянулся и подошел к Райне. Робин уже был там, улыбаясь во все тридцать два зуба. п у з ы р ь сука! Тихо объяснил он старижу причину своей радости. По этой фразе стало ясно, что между к о с т е л я н а м и и путевым братцем капитана стражи была не просто неприязнь, а самая настоящая ненависть. Иначе не стал бы Робин так ликовать и к тому же делиться радостью с пустышкой. А еще... Объявились молчащие артефакты из разграбленного каравана жемчужины. Негромко сообщила Райна. Судя по направлению, где-то посреди земель пурпурных змей. Любопытное совпадение, хмыкнул Леха, обдумывая ситуацию. Напали на подставной караван, а маршруте которого сообщили Костеляну. У него же была возможность запустить руку в казну. и подставить управляющего Аланиса, подбросив тому с т е л о Кто может хотеть подставить Гарма и заодно пощипать Кречетов? – спросил Стришумагов. Те переглянулись. Список довольно большой, но из старых противников Гарма я бы поставил на пауков Горностаев и Сов, – ответил Робин. Судя по выражению лица. Он тоже слабо верил, что змеи сперва узнали о караване и расположении следов, заблокировали их, а потом по неосторожности засветили на своей земле. А я ведь готова была поспорить, что это дело рук гарма. Сплюнула Райна. Но похоже, многим интересно проверить, насколько ослабли кречеты. Она подала знак плечистому з д о р о в я к у и тот склонив голову куда-то ушел. Уверены, что похитители не откроют сундуки и не сообразят, что это все подстава? Не скрывая сомнения в голосе, спросил Леха. Такие сундуки в один день не вскрывают. Погладив Каурую кобылу по морде, сообщил Робин. Нужна или печать к р е ч е т о в или очень умелый специалист, способный распутать плетение так, чтобы не уничтожить содержимое сундука, а заодно и всех поблизости. Не уверен, что они прошлую добычу успели вскрыть. Наши мастера одни из лучших. И чего тогда эти лучшие мастера не сделали что-то такое, чтобы сундуки нельзя было из телеги вытащить или из сокровищницы? Скинул бровь Леха. Так ведь с телегой все равно украть с можно, резонно заметил Робин. А в сокровищнице все свои. Не бегать же графу лично, каждый сундук, д в и г а т ь и л и открывать. Здоровяк привел шестерых коней. Стриж послушно принял п о в о д ь е одной из лошадок и подавил тяжелый вздох. Пол царства за мой квадрик. Тихо, чтобы никто не услышал, п р о б о р м о т а л себе поднос. Сейчас служебный квадроцикл казался роскошью. Плевать, что пыль в лицо и руки устают. Зато по всем показателям выигрывает у любого местного транспорта. Увы, пока придется пользоваться тем, что есть. Леха с некоторой завистью поглядел на здоровика, деловито осматривавшего остальных лошадей. Этого парня выбрали четвертым в их разведгруппу. Детали роли операции распределили заранее. Ранее й Робину и Стрижу предстояло провести непосредственно разведку. а потом уже действуя по обстановке либо атаковать противника самим либо подтягивать подкрепление Леху сперва удивило что остальной отряд остается без командира но подумав он понял причину этой странности Даран просто оказался перед очень сложной для него дилемой сущность стрижа нельзя раскрывать непосвященным в тайну Если кто-то из простых воинов увидит превращение, слухов не избежать. А это смертный приговор юной графине. Значит, в разведку одержимый пойдет только с Робином или Райной. Четвертому члену команды предстояло держаться позади, с за водными лошадьми и припасами, позволяя разведчикам двигаться налегке. Умение с т р и ж а менять лица было бесценно. Потому его без разговоров включили в группу, но всегда сохранялся риск, что демон а д е р ж и т верх над человеческим разумом. Даррен не хотел подставлять близких, оставляя кого-то из них наедине с содержимым, а потому отправил обоих прикрывать друг друга на такой случай. Леха подозревал, что и Мию одноглазый оставил в замке не только из заботы о безопасности Лауры, скорее, Он убивал двух зайцев одним махом и п р и с е с т р ё н к и имунный м к магии боец, делом доказавший верность и одержимому повод не дурить взбрыкнет и ми е не жить. Готов? Требовательно поинтересовалась Райна. Да, коротко ответил Стриж. Тогда бери броню и поехали, с к о м а д о в а л а воительница. Пустотник молча кивнул. И полез фургон за доспехами. Еще один маскарад, на этот раз, чтобы проехать по землям врага. Группа наемников в поисках работы, обычное дело для этого мира. Райны и Робин сняли форменные плащи, под которыми оказались не их прежние доспехи, а другие, гораздо проще. Приметные шлемы с забралами, клювами и крыльями. То ж е сменили на популярные у наемников средние руки. Они напоминали те, что носили рейтеры в исторических фильмах. Нехитрую маскировку довершили фирменные амулеты речных ящериц, вроде того, что Лаура подарила Мие. Райна превратилась в загорелую к о р е г л а з у ю брюнетку, а Робин, наоборот, стал блондином с синими глазами. Четвертый воин просто сменил крылатый шлем и наплечник с эмблемой. Отъехав не слишком далеко от каравана, всадники углубились в лес, а затем и вовсе спешились, оставив лошадей здоровику. Больше того, господа маги еще и попёрлись в какой-то непролазный бурелом, куда нормальный человек в здравом уме просто не полезет. Куда и зачем мы идем? Не выдержал стриж. Уворачиваясь от очередной ветки, н а р о в я щ е й ткнуть его в глаз. Нужно поставить временный путевик на случай, если мы попадемся, или понадобится срочно возвращаться за подмогой. Безо всякого сочувствия сообщила Райна. Их опасно оставлять на видном месте. В лучшем случае его испортят, отрезая пути к отступлению. В худшем устроит засаду. Стриш одобрительно кивнул. Пусть тут не придумали вертолеты, но зато есть другой, и хочется надеяться, что столь же эффективный способ аварийной эвакуации. Остановились они лишь, о т ы с к а в крупный поросший мхом валун. б е ж а л о с т н о с о с к о б л и в растительность. Райна, как могла, очистила камень, достала серебряное стело и принялась вдумчиво и сосредоточенно составлять плетение. Металл впитывался в камень, как вода в сухую землю. Стрежу очень хотелось коснуться с в е ж е н а р и с о в а н н о й л и н и и и проверить, горячая она или холодная. Но лезть в процесс не рискнул. Хватит с него экспериментов. Уже нахватался голыми руками незнакомых магических фиговин. А ты чего себе такой не рисуешь? Поинтересовался он у стоявшего в сторонке Робина. У меня сил едва хватит на плетение, зевая пояснил тот. И тогда я вырублюсь от истощения, оставив вам всю работу по поиску каравана. На прыжок я ближайшую неделю не способен. Если что, меня райно вытащит. А тебя нет, в к р а т в о сообщила возникшая рядом белочка. Услышав до боли знакомый голос. Лёха повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Его друг и однокашник Толик, в чьем облике сейчас предстал демон, погиб в прошлом году, подорвавшись на фугасе. Ты пустышка, продолжал симбиот с л и к о м покойника. Взять тебя с собой сможет только Лаура. А эти двое явно готовятся бросить мешающего жить одержимого. Предположение не было новостью, даже если демон ы врал в лучших традициях легенд про н е ч е с т ь Стриж все равно ожидал от местных подобной пакости. Уже можно сказать в силу привычки. События последних двух недель показали, что безопасных мест для пустотников здесь нет, и с союзниками тоже. Очень большая напряженка. Разберемся, коротко ответил он белочке. Как бы то ни было, проблемой отступления требовалось озаботиться всерьез. В том, что Сарайны и Робина станется бросить одержимого, чтобы спастись самим, сомнений не было. Собственно, за себя Леха особо не переживал. Уже был опыт блуждания в местных лесах. Случайного демона отгонит белочка, да и вообще главное выбраться к дороге. А уж там найдутся и еда, и транспорт. Что же до того, что это все придется взять силой, такова судьба. Этот мир не способствует развитию гуманности. Единственное, за кого он действительно беспокоился, Мия. В замке у нее нет никого, кто прикроет спину. Даже Лауру когда-нибудь могут убедить, что пустотники и спасителей стали помехой. Значит, он должен вернуться, обязан. Плетение Райна закончила минут за пятнадцать, увенчав узор небольшим рубином. Драгоценный камень она также вплавила прямо в валун, разом нехило подняв его стоимость. Я смотрю, вы прямо не скупитесь на транспортные расходы. Ухмыльнулся стриж. Временный путевик, очень дорогая вещь, ответил Робин. Потому их редко используют. Если нет острой необходимости, как сейчас, лучше обойтись без них. Леха кивнул и отряд двинулся к цели. Двигаясь по следу так и не найденного грабителями третьего следа, они достигли земель клана Горностаев. облака уже начали разоветь, обещая скорый закат и темноту. Вот же хитрые ублюдки! В ругательстве Робина слышалось явное одобрение. Интересно, за сколько они купили пузыря? Или он сам на них вышел? Вернемся в замок, спросим у него. Мрачно пообещала Райна. Неспешно двигаясь в направлении пограничной заставы, не з а т е й л и в а я маскировка, работала хорошо. Ни пограничники, ни встреченный патруль ничего не заподозрили. Первые лишь содрали по пять грошей с носа на поддержание дорог, грош за человека едва за лошадь, а вторые проверили выданные на заставе подорожные, да отпустили с миром. Далеко ехать не пришлось. Груз не увезли далеко от грани ц ы к л а н о в ы х земель. Грабители или остановились для ночевки, или достигли места назначения. Улучив момент, когда на т р а к т е не было свидетелей, отряд спешился и свернул в лес. Леха отметил, что разведывательным действиям укречетов обучают неплохо. В ч а щ ушли колонны, поволчьи, скрывая свою численность. Робин даже оцепил т от седла заранее заготовленный веник из веток и з а м е л следы в пыли там, где отряд сошел с дороги. Зайдя поглубже в лес, разведчики оставили лошадей на попечение Аделрика, того самого здоровика, что стал четвертым в их команде, и двинулись вслед за Райной. Целью оказалась самая настоящая крепость, сложенная из тесаного камня. Да вы издеваетесь! – прошептал Лёха, изучая сооружение. Долбанные горностаи подошли к вопросу фортификации совсем ч а н и е м стены высотой метров пять, с башнями по углам и над воротами, ров, утыканный колями ь вал, подъемный мост. В общем, все прелести местного инженерного искусства. Траву и ту выкосили метров на сто вокруг. Хрен ползком подберешься, даже ночью. Разве что часовые разом уснут или слепых на пост отправят. Штурмовать такое двумя десятками вариант настолько бесперспективный, что его и рассматривать не стали. Прикинув размеры крепости, Стриж щ ё л ч и л что там не менее роты плюс о б с л у г а а может и больше. крепость рубежников Райна вздохнула сотня не меньше из них шесть или восемь магов подтверждение догадки с т р и ж а н е я обрадовало скажи воительница что врагов внутри максимум пятеро просто они любят жить широко и с комфортом вот был бы повод для ликования а так ничего хорошего Леха не видел единственный шанс на успех Найти способ кому-то пробраться внутрь, снять часовых и опустить мост, запустив остальной отряд. Только тогда у двух десятков кречетов будет шанс вырезать сонных и ошеломленных горностаев. Да и то не факт. Народ тут привычен к внезапным атакам демонов, должен уметь быстро оправляться от шока. Разведчики еще часа два осторожно кружили вокруг крепости, наблюдая из леса. Но и темнота не принесла ничего хорошего. Полная луна светила н е м н о г и м хуже прожектора, так что незамеченным к стенам никак не подобраться. Отходим, наконец, с к о м а н д о в а л а Райна. В лесу разведчики устроили то, что в мире с т р и ж а называлось мозговым штурмом. Главная проблема заключалась в том, что никто не знал, сколько осталось времени до того момента, как горностаи вскроют сундуки и где вообще будут это делать. Тут же в крепости или с рассветом груз повезут куда-то еще. Споры продолжались до глубокой ночи. Единственное, с чем были согласны все трое, необходимо проникнуть за с т е н ы просто чтобы оценить обстановку. Неожиданно гораздо более тонкий, чем у собеседников слух л ё х и уловил нечто интересное. Жестом приказав всем умолкнуть, он настороженно прислушался. Что там? Одними губами спросила Райна. Лошадь, также ответил Стриж. Одна. Идет галопом. Разведчики переглянулись. Вот он. Шанс пробраться в крепость. о д и н о ч к а скачущий галопом, скорее всего гонец или еще какой служивый. Если из горностаев, то в крепость его пусят т точно. Его или одержимого пустотника в облике невезучего о д и н о ч к и Разведчики метнулись к о а п у ш к е как раз вовремя, чтобы успеть к моменту, когда всадник показался из-за поворота. Ночное зрение с т р и ж а дало возможность хорошо рассмотреть человека раньше остальных. Темную одежду наездника украшала эмблема в виде вставшего на задние лапы пушного зверька. Горностай, оповестил спутников Леха. Тут же тренькнула тетива арбалета Робина. Всадник молча уткнулся лицом в лошадиную холку и сполз на землю, так и не выпустив поводьев. Кровью одежду запачкает, недовольно буркнул Леха. Не, сверкнул зубами Робин. Я в глаз бил. Если сразу не выдерну, юшка не хлынет. Ну а что немножко натечет, так холодненькой водичкой ототрёшь. Ну и лислижешь, одержимый. Стриш ернически поклонился в знак благодарности и молча выскочил на дорогу. Лошадь гонца попыталась удрать, но выбежавшая следом Райна Успела перехватить поводья и тут же принялась гладить перепуганные животные по м о р д е шепча что-то ласковое. Леха настороженно прислушался, но вокруг царила тишина, нарушаемая лишь звуками леса. Похоже, в крепости ничего не услышали. з а т а щ и в п о к о й н и к а в ч а щ у пустотник начал было снимать с него одежду, как его окликнул Робин: "Погодь, п о л у у х и й Сумки гонцов к хозяевам намертво привязаны. Если кто чужой тронет, убьют или покалечат. Глянем эмблему на сумке. Серебро или золото? Откинув плащ, Леха присмотрелся. Кожаную сумку украшало серебряное тиснение в виде сложного узора, венчавшегося фигуркой горностая. Глаза животного мягко мерцали синим. Серебро, сообщил пустотник, и светится. Порядок, явно обрадовался Робин. По глазам видно, не пора ли заряжать артефакт. И как? Зачем-то полюбопытствовал Стриж. Пора. Рыжий хмыкнул. Без тебя бы на неделю хватило, а на тебе, да и древнее до утра протянет. Он же тебя хозяином не признает. И убивать будет, пока запас магически не истощит. Так что ты по возможности сумку-то сними. Ежели глаза у зверя светиться не будут, а ты в него силу не перельешь, вопросы возникнут. Понял. Спасибо. Искренне поблагодарил Леха, коснувшись сумки. К пальцам тут же устремилась крошечная молния. Очевидно, призванная нелетальным способом вывести из строя желающего покопаться в документах гонца. Разумно, учитывая возможную пользу от допроса такого любопытствующего. Осталось надеяться, что этот световой эффект не будет сопровождать все время ношения сумки. Выглядеть это будет весьма подозрительно. Не желая гадать, Стриш напялил на себя артефакт и удовлетворенно улыбнулся. разрядов видно не было. Очевидно, они шли напрямую к телу пустотника, б е с т о л к о в о расходуя магический заряд. Белочка, мысленно позвал Леха. Нужно поработать, если хочешь получить мага на ужин. Сделай мне его лицо. Демон все еще носивший облик мертвого друга повторил свое н е д о б р о е пророчество. Они тебя используют и бросят тут умирать. Тогда сожрёш ь обоих. Леха жёстко ухмыльнулся. Четверть часа спустя к воротам крепости подъехал усталый всадник, с ног до головы покрытый пылью.